Глава восьмая. Статский советник Не сдержал я своего обещания отомстить Наталье. Хотя честно старался всю ночь. Ладно, полночи. А женщина, мало того что сама не проспала, так и меня подняла с постели. Вставай лежи бока, безапелляционно заявила хозяйка, скидывая с меня одеяло. Умывайся и ступай на заутренню. Сейчас только пару минуток посплю. Попытался я использовать старый метод, к которому прибегал в далеком детстве. Но Наталья Никифоровна, как и моя мама в те времена, на уловку не повелась. Квартирная хозяйка окончательно стащила одеяло, оставив меня, в общем, без ничего. Холодно же. Сегодня ночью Наталья нарушила правила не оставлять любовника в собственной постели, потому что ночные забавы — это одно, просыпаться же следует только с законным мужем поэтому обычно меня депортировало в мою комнату. Впрочем, я особо не возражал. Здешние кровати очень узкие, и спать вдвоем неудобно. Сегодня мы отключились одновременно, да так, что Наталья забыла о своих принципах, а я о том, что и кровать слишком тесная, и что надо бы нижнее белье натянуть. Зачем, если рядом с хозяйкой и так жарко? Вчера от Анастасии Николаевны несколько раз приходили сообщила Наталья Никифоровна. «Георгий Николаевич с супругой приехал, поэтому она приглашает тебя на обед». Спросонок не понял. «Кто такая Анастасия Николаевна и почему должен идти на обед из-за какого-то Георгия Николаевича? Ну, если приглашает, схожу». «Обед-то не в 6 утра», — пробормотал я, попытавшись свернуться в клубочек. «Как высплюсь, так и схожу». «Иван Александрович». Потрясла меня за плечо хозяйка. «На обед вы приглашены к трем часам пополудни. Зато на службе будут оба родителя Елены. Не понимаете? Что они скажут о будущем зяте?» «Е-мое! Теперь до меня дошло, что приехали мои будущие родственники из Белозерска. Пришлось вставать, споласкивать морду, бриться. И, конечно же, порезался, к счастью, не глубоко и не на самом заметном месте но все равно пришлось приложить кусочек газетки. Ладно, пока до Воскресенского собора дойду, кровь подсохнет, и бумажку можно содрать. Наверное, стоило сегодня все таки проспать службу, потому что прихожанином в это утро я был никаким. Вместо того, чтобы чинно стоять, внимая молитвам, проникнуться торжественностью момента, два часа пялился на Леночку, дурацкими улыбочками отвлекая девушку от службы. Она тоже время от времени стреляла в меня карими глазками, улыбалась, за что в конечном итоге получила нагоняй от своих спутников — моложавой женщины и бородатого мужчины сурового вида в шинели с петлицами статского советника. Стало быть, это и есть мои будущие тесть с тещей. Отрадно, что ни тот, ни другой не напоминали маму и папу той Ленки, которая осталась в прошлом. Чисто внешне, да, сходство огромное, но здешний Георгий Николаевич — никак не походил на затюканного подкаблучника, которым был мой тесть, а Ксения Глебовна не выглядела мымрой со слащавой улыбкой и глазами немецкого снайпера. Служба закончилась, мы потихоньку начали покидать храм. Уже за оградой, надев фуражку, я подошел к Леночке, стоявшей в окружении родственников. «Здравия желаю!» — поприветствовал я всю группу, поймал взгляд Леночки, улыбнулся и перевел взгляд на Анастасию Николаевну, ожидая от нее каких-то действий. А тетушка умница, сразу же включилась в процесс. «Георгий, Ксения, хочу вам представить поклонника вашей дочери», сообщила Анастасия Николаевна. «Иван Александрович Чернавский, судебный следователь и коллежский секретарь». В принципе, чин можно не называть, обозначен на петлицах. Я поклонился вначале маме Елены, потом ее папе. «Иван Александрович», — продолжала тетушка, — «это, как вы догадываетесь, родители Елены — Георгий Николаевич и Ксения Глебовна». «Очень рад нашему знакомству», — произнес я, опять склонив голову. «Мы тоже рады», — сказала матушка Лены, протягивая мне руку для поцелуя. «Ох ты, а как правильно даме руку-то целовать?» Надо было вначале на Наталье потренироваться. «Как смог, так и поцеловал». Тем более, что прикасаться губами пришлось не к самой руке, а к лайковой коже. Теперь предстоит дождаться, пока батюшка не подаст мне руку. Ему руку целовать не стоит, обойдется. Фух, все, китайские церемонии закончены. Теперь могу немного проводить семейство и с чистой совестью отправлюсь на завтрак. Мы пошли так. Впереди Леночка, следом за ней мы с Георгием Николаевичем, потом Анастасия Николаевна и Ксения Глебовна. «Я слышал, что вы вчера поздно вернулись домой», — сказал Георгий Николаевич, не очень громко, но так, чтобы слышали все женщины. «Моя сестра три раза посылала своего человека, а хозяйка трижды говорила, что квартиранта еще нет. Пришлось приглашать вас заочно через хозяйку». «Увы, задержали дела», — ответил я. «Что за дела?» Слегка насмешливо поинтересовался статский советник. Играли в картишки со служивцами. Вижу, с утра побрились не очень-то аккуратно. Неужели провели за картами целую ночь? Такой наезд со стороны будущего тестя мне не нравится. Я что, должен оправдываться? Ну, нет. Что вы, Георгий Николаевич, какие карты? деланно изумился я. Мы со сослуживцами всю ночь резались в пристенок. «В пристенок?» От удивления начальник Белозерской казенной палаты даже остановился. «А вы не слышали?» — хмыкнул я. «Весьма простая игра. Если хотите, и вас могу научить. Берешь монетку, бросаешь ее о стенку, ждешь, пока она не отлетит и не упадет на землю. Затем второй игрок бросает свою монетку». Когда его денежка коснется земли или пола, он раздвигает пальцы. Я наглядно изобразил, как положено раздвигать пальцы. Ставит большой палец на свою монету, а любым другим пальцем этой же руки ему следует дотянуться до моей монеты. Дотянулся, забирает мою монету. Если нет, то я беру его денежку. Эх, к сожалению, вчера был не мой день, вернее, не моя ночь. Просадил целых 20 копеек. Обещаю, что в самое ближайшее время отыграюсь, научусь раздвигать пальцы пошире, и тогда мне обеспечена дополнительная прибавка к жалованию». Я увидел, как спина Леночки слегка затряслась от смеха, а Анастасия Николаевна, чутко прислушивающаяся к разговору, сделала шаг вперед и взяла меня под руку. «Иван Александрович», — усмехнулась тетушка, «у моего брата, в отличие от меня, скверное чувство юмора. Он сейчас примет за чистую монету ваш рассказ об этой игре. А ты, Георгий, должен помнить, что вчера, неподалеку от нашего города, был обнаружен труп. Уже не удивлен, что новости криминального характера становятся известны в Череповце за считанные часы, если не минуты. Сарафанное радио действует быстрее интернета. «Да, ты рассказывала», — кивнул Бравлин-старший. «Но при чем здесь господин Чернавский?» «Георгий, я же тебе говорила, что Иван Александрович служит судебным следователем», вздохнула Анастасия Николаевна, удивляясь непонятливости братца. «Я помню», — нетерпеливо сказал Георгий Николаевич. «Опять-таки, при чем здесь следователь? Покойники и забота полиции». «Я хорошо знаком с коллегой Иван Александровича, титулярным советником Полозовым, судебным следователем по Белозерскому уезду. Тот никогда не покидает своего кабинета». Задача судебного следователя — произвести допросы и собрать материалы для представления в суд, а не кататься туда-сюда, чтобы поглазеть на трупы. Ишь, папаша у Ленки еще и тестем моим не стал, а уже учит жизни и работе. И хорош в Белозерский судебный следователь, который не выезжает на место происшествия. С Полозовым я не знаком, но как-никак мы с ним коллеги. Высказал свое мнение уклончиво. Как я полагаю, у титулярного советника Полозова имеется большой опыт в расследовании преступлений, поэтому он может позволить себе сидеть в кабинете. У меня же такого опыта пока нет, поэтому приходится выезжать на место происшествия. «Я думаю, вам необходимо приехать в Белозерск, чтобы поучиться у знающего человека», произнес Георгий Николаевич менторским тоном. «Я поговорю с Полозовым». Он обязательно даст вам нужные рекомендации и наставления. Мне стало и смешно, и немного грустно. Я вообще не помню, чтобы в Белозерском уезде в последнее время произошли какие-то громкие преступления. Пьяные драки, одно бытовое убийство, да одна кража. Когда появится свободное время, обязательно приеду в Белозерск и познакомлюсь с господином Полозовым. Я уже не раз думал о сходствах, различиях между родителями той Елены и этой. Боялся, что здешняя теща окажется похожей на ту. Ан нет. Более напоминает тещу, из-за которой я попал в ДТП, будущий тесть. Моя теща из того прошлого, что еще не настало, в первые два года нашей совместной жизни с Ленкой любила инспектировать нашу квартиру и проверять холодильник, постельное белье. Причем излюбленное время инспекций — 7 утра в воскресенье. Мы поначалу удивлялись, как это Оксана Борисовна беспрепятственно входит в квартиру. Но все тайное становится явным. Выяснилось, что однажды, когда мы с Леной приезжали в гости, век бы не ездил, тёща вытащила ключи из сумочки дочери и заказала дубликаты. Ладно, я, человек железный, А вот Ленка не выдержала и высказала мамочке все, что думала, а заодно и ключи отобрала. Хотя теща и верещала, что матери нужно знать, чем живет дочь. Оксана Борисовна жутко обиделась, перестала звонить. Ленка плакала, но не просила прощения. А я тайком крестился, надеясь, что мама о нас забудет. Ага, как же. Обиды у тещи хватило на неделю. Явилась, словно ничего и не было. К счастью, помимо дочери, у Оксаны Борисовны имелся вечно больной сынок по имени Вадик. То у него насморк, то одышка, то сердце прихватит. В поликлиниках и платных медцентрах его знали в лицо. Парень старше меня года на два. Закончил вуз, получил диплом инженера-электрика, а трудового стажа у него месяца два. Нигде не задерживался больше недели. То на объекте проводка старая торчит, Нарушение техники безопасности, а никто не озаботится заменить. То коллеги слишком сильно выражаются, а у него нервы. То сквозняки, а у него слабое здоровье. А то, ужас какой, его не хотят сразу ставить в начальники, а требуют, чтобы в простых электромонтерах походил. Оксана Борисовна холила и лелеяла сыночка от всей глубины материнской души. Брала его в супружескую постель до 10 лет, Класса до девятого водила в школу, потом встречала. Работать, естественно, она не могла. Кто станет присматривать за ребенком? Моя жена, хоть и младше брата, росла сама по себе. Половину своей жизни провела у бабушки, даже училась в деревне. Зато и выросла самостоятельной и с юности начала зарабатывать копеечку в семью, обеспечивая потребности Вадика. А то, что в 20 лет дочка вдруг ушла жить к незнакомому парню, Ее мама восприняла как предательство. Как же семья? А брат? Зато у Оксаны Борисовны проснулись родительские чувства к дочери, и она решила, что теперь-то должна заняться воспитательной работой, а заодно отжать что-то полезное для сыночка. Мальчику трудно в этом мире, ему помогать надо. И не советом типа пусть зарабатывает, а денежкой. Всего и отвлекся на пару минут воспоминаний. А в наш разговор снова вмешалась тетушка. «Георгий, Иван Александрович сам знает, что ему делать. Кстати, недавно его наградили денежной премией за два успешных дела». «Нет, определенно в этом городе не я работаю следователем. И Наталья все обо мне знает, и тетушка Лены». «Да?» — с сомнением переспросил Бравлин, искоса поглядывая на меня. Что-то мне расхотелось обедать с будущими родственниками. Просить руку и сердце кореглазой? Ну его нафиг. Проще мне Леночку украсть и обвенчаться без разрешения родителей. Георгий Николаевич, если я вам настолько не нравлюсь, прямо так и скажите, не ходите вокруг да около, предложил я, заранее приготовившись психануть и уйти. Тут из-за моей спины вышла и будущая теща ухватив мужа под руку, увлекла вперед. «Георгий, давай не будем вести подобные разговоры на публике. Поговорите с Иваном Александровичем позже». С другой стороны статского советника подхватила сестра. И на самом деле мы двигались по Воскресенскому проспекту, по которому шел и прочий люд, возвращающийся из храма. Кое-кто из горожан замедлял ход, старательно настраивая уши, чтобы услышать что-то любопытное. Старшее поколение вырвалось вперед, а я не без удовольствия оказался рядом с Леночкой. Подумал, а прилично ли предложить барышне руку? Но предложил, а Елена не стала отказываться. Посмотрев, как далеко ушли родственники, Карегласка сказала, «Ваня, не обращай внимания на папеньку. Он как приехал, сразу же стал орать, какой жених, какое замужество, тебе еще в куклы играть!» хм, Смешно. Немножечко отлегло от сердца. Скорее всего, дело не лично во мне, а в том, что Бравлену попросту не нравится потенциальный муж его дочери, что уведет девочку из-под крыла отца. В общем-то, нормальная отцовская ревность. Папенька как-то рассердился, что Митька Сазонов, сын нашего соседа, подарил мне цветочек. Что? Где этот Митька Сазонов? Сейчас сбегаю, голову оторву, а труп спешу на... Ну, на что-нибудь доспешу. Несчастный случай на производстве. Шел, шёл сунул голову под колесо поезда. Что, паровозы не ходят? Фигня, пригоним. Ваня, — засмеялась Леночка. Мне тогда 11 лет было, а Митька сейчас учится в юнкерском училище. Ладно, пусть заканчивает, становится подпоручиком или кем его выпустят. Неважно. Дождусь производства соперника в офицеры, тогда я оторву голову. Дойдя до Казначейской улицы, мы разошлись. Семейство бравленных на Дворянскую, а мне на Покровскую. Перед расставанием матушка Елены напомнила. «Иван Александрович, ждем вас в три часа». Как всегда, Наталья Никифоровна уже была дома. Успела поставить самовар, а теперь пекла блины. Для меня вообще загадка. Как можно печь блины в русской печке? Это же невозможно! А Наталья умудряется. Я отправился в свою комнату, чтобы навести в ней порядок. Пока возился, завтрак уже стоял на столе. «Как вам встреча с родителями?» — поинтересовалась хозяйка, поставив передо мной тарелку со стопкой блинов и пододвинув мисочку со сметаной. «Так себе!» — буркнул я, ухватывая первый блин. «Не понравился я ему!» «Признаюсь, он мне тоже!» «Не переживай, Иван Александрович!» — утешила меня Наталья. — У меня три сестры. Ни разу не было, чтобы жених с первого раза нашему батюшке понравился. Потом, после свадьбы, через полгода, через годик, увидит, что ты Леночку любишь, заботишься, тогда и оттает. Умяв внушительную стопку блинов, выпив чашки три чая с малиновым вареньем, я почувствовал, что жизнь прекрасна и удивительна. А мой будущий тесть, скорее всего, не зануда и резонер, просто нормальный дядька, беспокоящийся за свою дочь. Растишь тут, растишь девчонку, а неизвестно, для кого вырастил. Вот будет у нас с Леночкой доченька, плохому человеку ни за что не отдам. Эх, только станет ли спрашивать? Обед у Анастасии Николаевны был неплох, но заметно, что стряпала кухарка. Права была Наталья Никифоровна, когда говорила, что никакая прислуга не заменит хозяйскую руку, тем более на кухне. Отец Елены в мундире с петлицами статского советника и приличествующими этому чину орденами, Анной на шее и серебряной звездой на груди, выглядел очень импозантно. Примечание. Орден святой Анны второй степени и орден святого Станислава первой степени. А борода делала его похожим на какого-то крупного политического деятеля Российской империи. Впрочем, из-за бород все деятели похожи друг на друга. За обедом Георгий Николаевич молчал, буравил меня взглядом, зато матушка Лены на перегонке с тетушкой задавали вопросы. Иван Александрович, вы собираетесь завершать образование? поинтересовалась матушка. К этому вопросу я был готов, потому что Обсуждал его в переписке с родителями. Если делать карьеру в уезде, даже в губернии, высшее образование не обязательно. В генералы не выйду, но на дворного советника, а то и коллежского, получу. Если учитывать перспективы, диплом о высшем образовании не помешает. К тому же, что для меня очень важно, завершить университетский курс необходимо, потому что терпеть не могу оставлять что-то незавершенным. В моем времени бы сказали «закрыть гештальт». Как вы собираетесь совместить учебу в университете со службой, с семейной жизнью? Я наводил справки «совместить возможно». Вру. Справки наводил отец. Планирую завершить образование экстерном. Если бы учился на физмате, то проблем бы не было никаких. Но я собираюсь подать прошение о перепоступлении с физико-математического отделения на юридическое. Надеюсь, мне зачтут результаты прошлого поступления по русскому языку и французскому, останутся только история, география и латынь. Вот здесь и возникнут проблемы». «И что за проблемы?» — подал таки голос отец Лены. Верно заинтересовался, что у будущего зятя возникнут проблемы. «Моя проблема — это латынь». Предполагается, что римское право придется изучать в подлиннике. «Вы же изучали в гимназии», — воззрилась на меня Ксения Глебовна. «Кто из выпускников гимназии всерьез изучал латынь?» — улыбнулся я. «Что до меня, то, как говорил один литературный герой, я почти забыл ту малость латыни, которой, впрочем, никогда и не знал. Очень рассчитываю, что будущая невеста поможет». Примечание. Безусловно, читатели догадались, что это сказал Д'Артаньян во время беседы с Арамисом. «Конечно же поможет!» — радостно выкрикнула Леночка, заработав недовольный взгляд матушки и выговор тети. «Елена, тебе самой еще нужно учиться!» «Ничего страшного!» — заявила кореглазая гимназистка. «Многие наши девочки старших классов дают уроки и младшим девочкам, и даже реалистам, которые собираются поступать в университет. «А с Ваней я готова заниматься хоть каждый день». Услышав, что барышня называет молодого человека по имени, все семейство дружно захлопало глазами. «Вот и замечательно», — улыбнулся я. «Я даже готов платить Леночке за уроки, чтобы никто не подумал, что пользуюсь своим положением». «Нет, Ваня, какая оплата?» — округлила глаза девушка. «Разве я смогу брать деньги за уроки со своего будущего жениха?» Почему нет? пожал я плечами. Пока мы с тобой ниже них, с невестой, вполне можешь. Нет, Ваня, это будет неправильно, не соглашалась девушка, а я стоял на своем. Любой труд должен быть оплачен. По моему разумению, преподавание иностранных языков тяжелый труд, так что я готов платить по двойному тарифу. Мы так увлеклись обсуждением, что позабыли о взрослых, сидевших за столом. Со значением прокашляла матушка Лены, посмотрела на мужа, перевела взгляд на дочь. «Елена, твой батюшка может обеспечить тебе безбедное существование, поэтому нет необходимости давать частные уроки. Не сомневаюсь, что Иван Александрович без труда подыщет себе репетитора». «Репетиторшу», — хмыкнула Леночка, надувшись, словно обиженный ежик. «Почему репетиторшу?» — удивилась Ксения Глебовна. «А кого же еще? «В Череповце латынь преподают только у нас», — пояснила Лена. «Ни в реальном училище, ни в техническом древние языки не нужны». «Тогда ты и порекомендуешь своему будущему избраннику кого-то из своих одноклассниц», — посоветовала матушка. «Кого я смогу рекомендовать? Плохих рекомендовать не стоит, ничему не научат. А из тех, кто хорошо знает латынь, Все как одна вертихвостка, мечтающая о богатом муже. Тетушка и матушка, понимающие, переглянулись и улыбнулись, одобряя тактику дочери и племянницы. «Правильно. Познакомишь будущего жениха с репетиторшей — станет он женихом, только чужим». «А Танечка Виноградова?» — спросил отец. Леночка неопределенно пожала плечами. «Надо подумать». Правда, ей самой иностранные языки даются неважно. Хм, помнится, отец Татьяны тоже заявлял, что его дочь не должна давать частные уроки. После обеда мужчины уходят в курительные комнаты, чтобы обсудить важные вопросы наедине. Но у госпожи Десятовой курительной не было. В столовой с гостиной Анастасия Николаевна курить брату не разрешала, Спальная комната и комната Леночки тоже для дыма не предназначены, поэтому статскому советнику пришлось уходить в прихожую. Соответственно, я вынужден был составить ему компанию. Дом вдовы надворного советника гораздо больше, нежели дом моей хозяйки, поэтому и прихожая вместительнее. Но все равно она оставалась прихожей, и место для сидения одно — невысокий табурет, на который присаживались, чтобы обуться. Туда, на правах старшего, уселся Леночкин папа. «Вы курите?» — поинтересовался статский советник, вытаскивая из кармана внушительный золотой портсигар, украшенный синими и красными камушками. «Курил, потом бросил», — ответил я. «Напрасно бросили», — заметил Георгий Николаевич, зажигая спичку. «Курение, знаете ли, способствует работе мысли, настраивает на философский лад». Я только пожал плечами. Не станешь же пересказывать, что думают о курении в будущем? У меня к вам только один вопрос. Каковы ваши планы на будущее? Спросил Бравлин, выпуская клуб дыма. Нюхать табачный дым неприятно, хотя я и приобрел некоторую закалку из-за своих коллег, забегавших ко мне, из-за полицейских смолящих не только папиросы, но и ядреную махорку, выращенную на собственном огороде. Стараясь не закашляться и сохранить невозмутимое лицо, ответил четко и коротко. «Заниматься своим делом, готовиться к получению диплома экстерном». Но «Я имел в виду далекие планы». «Планы простые — жить, работать. После окончания Леночкой гимназии явлюсь к вам официально просить руку и сердце вашей дочери». «Вы уже получили согласие родителей посвататься» посмотрел на меня Бравлин. А говорил, что будет только один вопрос. О своих намерениях посвататься я им написал. Ответа пока не получил, но родители мне давно сказали, что моему выбору препятствовать не станут. К тому же время у нас еще есть. Подумав, добавил чистейшую правду. Единственное, о чем меня просила матушка, чтобы моя будущая невеста была из приличной семьи пусть даже не очень богатой и неродовитой. Хотел еще сказать, что готов жениться на Леночке, будь она дочерью крестьянина или мясника, но не стал. «Род бравленных известен со времен Михаила федоровича горделиво вскинулся Георгий Николаевич. «Богатство, разумеется, у нас поменьше, нежели у вашего папеньки, но моя дочь не будет беспреданницей». Георгий Николаевич вытащил из кармана маленькую походную пепельницу, открыл крышечку и аккуратно затушил окурок. Потом достал еще одну папиросу, опять закурил. «Если будет преданное, неплохо», — улыбнулся я. «Даст Бог, у нас с Леночкой появятся свои дети, то деньги лишними не станут». Но все всё-таки, Иван Александрович, каковы ваши планы?» Я уверен, что в Череповце вы долго не пробудете. Неужели вице-губернатор не подыщет место для своего единственного сына? И не в Новгороде даже, а в Петербурге. Мне, как отцу, важно знать, где окажется моя дочь. А вот здесь, Георгий Николаевич, ничего не могу сказать, покачал я головой. Сам просить у батюшки тепленького местечка не стану. У меня имеется служба, меня устраивает здешняя жизнь. «Разумеется, мечтаю, чтобы появилась жена. Если переведут в Новгород или Санкт-Петербург, так тому и быть. Разумеется, если Лена не будет против». «Я сегодня встречался с Лентовским», — сообщил статский советник. «Мы с ним хорошо знакомы. Он раньше служил в Белозерске прокурором. Николай Викентич дал вам самую лесную характеристику». Еще, как оказалось, я подложил изрядную свинью нашему судебному следователю, когда рассказал его превосходительству, что тот постоянно сидит в своем кабинете. «Главное, чтобы дело делалось», — хмыкнул я. «А уж сидит ли следователь в кабинете, бегает ли, — это неважно». «Знаете, господин Чернавский, первоначально хотел сказать, что откажу вам», — улыбнулся Бравлен. Теперь говорю, приходите, я дам согласие. Если, разумеется, ничего не изменится. Если Леночка не передумает, уточнил я. Леночка? А вы? А что я? Нужно быть полным дураком, чтобы пройти мимо своего счастья.